Часть вторая. Амнистия. Взгляни на первую лужу, и в ней найдешь гада, который иеройством своим всех прочих гадов превосходит и затемневает. Салтыков Щедрин. Черная жемчужина России. Пролог второй части. Если бы Сахалин не был отдан на откуп каторги, наверное, иначе бы сложилась судьба драгоценной черной жемчужины, как в России называли этот остров наши ученые. В первые годы советской власти жители острова постановили, отныне Сахалин не будет знать преступлений. Мы станем созидать новую жизнь на добрых началах, а всех нарушителей законности и порядка следует судить высшей мерой наказания. Бандитов и воров ссылать на материк. Многие из узников царизма не покинули остров, где и поныне проживает их потомство в третьем и четвертом поколениях навсегда связал свою жизнь с Сахалином самый последний каторжанин Станислав Бугайский. В 1920 году ему не раз предлагали квартиру в Москве, но он отказался покинуть остров. В 1941 году, как раз накануне Великой Отечественной войны, на экраны нашей страны вышел документальный фильм о Бугайском. Последний из магикан Сахалинской каторги. Он скончался в 1944 году, и в Михайловске его именем названа Центральная улица. Теперь Сахалин украшен многими памятниками. И тем, кто пал на этой земле, замучен тяжелой неволей, и тем, кто пал за эту землю в жестокой борьбе с японскими захватчиками. Славную историю Сахалина издавна омрачала каторга. Скажем честно, освоением Сахалина мы, русские, вправе гордиться, зато каторга Сахалина — это позорная страница сахалинской истории, однако изучать ее все-таки следует. Царизм вложил в создание сахалинского рая Колоссальные средства, ожидая притока неслыханных прибылей. Но министрам было стыдно докладывать о результатах колонизации. Ваше Величество, Сахалин представил на Нижегородскую ярмарку свои природные экспонаты. Полозья для саней, одну кустарную сковородку, деревянное ведро, доску для игры в шахматы, набор обручей для бочки, дверные петли, защёлки для окон, набор сапожных шил, три лопаты и, простите, два утюга. — И это всё? — грозно вопросил Александр Третий. — Увы, пока всё. Почти ничего не давая стране каторга за каждый шаг в тайге. За каждый мешок угля, за каждую сосновую шпалу взимал с людей страшный подоходный налог кровью, страданиями, жизнями. Антон Павлович Чехов записал рассказ о смотрителе Виктории Шелькинге, который сотню человек довел до самоубийства. «Онор» остался для Сахалина слишком памятен. Настолько памятен, что Антон Палч желал бы его забыть. Так ужасна была Анорская каторга. От Рыковской тюрьмы через непролазные дебри каторжане прокладывали дорогу на юг, к заливу Анива, а где-то среди буреломов затерялось это гиблое место Анор. Здесь с утра до ночи свистела плеть палача. Конвоиры прикладами ломали людям ребра и руки, выбивали им зубы. Ослабевших пристреливали. А если агония замедлялась, человека добивали даже не пули, а палками. Арестантов так обкрадывали на ануре что они молились на хлебную пайку, как на святыню. Они пожирали мох под ногами. Грызли кору деревья, в каторжане выли по ночам, облепленные тучами комаров. Наконец, на Аноре началось Людоедство. Когда Ляпишев явился на Сахалин губернаторствовать, он еще застал в живых отмирающие реликты этого дикого прошлого, эти страшные уникумы Сахалинской каторги, уже освобожденные от работ. Заросшие седыми патлами, битые, перебитые, Забывшие всех своих родственников, старики Онора Сидели на кроватях Сахалинской богодельни, Не скрывая, что питались человечиной. Ну, кушал, да. Так и шо с того? Ох, простит, тоже ведь мясо. Наткнешь на палочку у костра, поджаришь, Потом ел. Не мой то грех, а тех, кто довел меня до греха. И че ж вспоминать? Одно слово. Каторга.